Ли Фуянь. Предсказанный брак. Вэйгу из Дулина осиротел в раннем детстве. Когда он подрос, то пожелал жениться, однако долгое время не мог найти подходящую невесту. Во второй год правления, известного под девизом «Джэньгуань», случилось ему посетить Цинхэ, и по дороге он остановился в харчевник югу от Сунчэна. Один из проезжих сказал, что он знает удалившегося отдел чиновника по имени Сыма Пань Фан, у которого есть дочь невеста, и если Гу интересуется этим, то пусть сходит в храм Лунсин Син, западней харчевни, и сам обо всем расспросит. Гу давно уже мечтал жениться. Он пошел к храму на следующее же утро, когда заходящая луна еще блестела на небе. На ступенях храма сидел старик с мешком и при лунном свете читал свиток. Гу подошел к нему, заглянул в свиток, однако не смог прочитать написанного. «Что это за книга?» — спросил он учтиво. «Я прилежно занимаюсь с юных лет и хорошо знаю всякого рода письмена, включая санскрит, на котором пишут в западных странах, однако я никогда не видел ничего похожего на то, что начертано в вашей книге». «Конечно, ты никогда не видел ничего подобного», — улыбнулся старик. «Ибо такую книгу нельзя найти в этом мире». «Что же это за книга?» — спросил Гу. «Книга Ада», — был ответ. «Как же могло случиться, что вы, человек из Ада, появились в этом мире?» «Ты оказался вне дома слишком рано, поэтому и встретил меня. Ибо с тех пор, как посланцы Ада управляют судьбами людей», Они должны посещать свои владения, ведь дороги принадлежат наполовину людям, наполовину теням. Только многие не знают об этом». «Какими же делами вы ведаете?» «Всеми свадьбами в этом мире». Гу обрадовался и сказал. «Я с малых лет остался сиротой, и моею мечтой было пораньше жениться, чтобы обзавестись большой семьей. Однако вот уже более десяти лет я тщетно ищу подругу». «В это утро я должен встретить одного человека, чтобы поговорить с ним о браке с дочерью Сыма Паньфана. Станет ли она моей женой?» «Нет. Твоей будущей жене сейчас только три года, и она войдет в твой дом, когда ей исполнится семнадцать лет». Затем Гу спросил старца, что лежит у него в мешке. Тот ответил. «В нем красные веревки, которыми я связываю ноги тех, кому предназначено стать мужем и женой». «Те, кого я соединил этими веревками, рано или поздно станут супругами, даже если их семьи издавна враждуют. Никакие превратности судьбы или большие расстояния не могут разделить отмеченных мною. Твои ноги уже привязаны к той девушке, о которой я говорил, и все твои хлопоты в другом месте напрасны». «Где же моя будущая жена, и чем занимается ее семья?» Она дочь женщины, торгующей овощами и к северу от вашей Харчевни. Могу ли я видеть ее? Мать всегда берет девочку на рынок. Следуй за мной, и я покажу ее. Когда рассвело, старик свернул свиток, взял мешок и отправился в путь. Гу следовал за ним. Придя на рынок, они увидели женщину с трехлетней девочкой на руках. У женщины была отталкивающая внешность и только один глаз. Ребенок казался еще более отвратительным. «Вот твоя будущая жена», — сказал старик. «Я убью ее!» — воскликнул Гу в гневе. «Все попытки твои будут тщетны. Ей предназначено стать уважаемой женщиной благодаря заслугам сына». С этими словами старик исчез. Гу наточил нож и дал его своему слуге со словами «Ты верно служил мне». — Убей эту девочку, и я дам тебе десять тысяч монет. — Хорошо, — согласился слуга. На другой день, спрятав нож в руках, он отправился к тому месту, где женщина торговала овощами. Слуга ударил девочку ножом и, воспользовавшись поднявшейся суматохой, спасся бегством. «Убил её — Убил ее? спросил Гу, когда посланец вернулся. — Я целился в сердце, — отвечал слуга, — но удар пришелся выше глаза. Более 14 лет тщетно пытался Гу найти себе невесту. Затем, в память о безупречной службе отца, Гу был назначен помощником по судебным делам к губернатору Сянжоу по имени Вантай. Он выполнял свои обязанности так хорошо, что Вантай отдал ему в жены свою прекрасную дочь лет 17 отруду. Гу был очень доволен женою, но ему казалось странным, что она всегда закрывает лоб золотыми украшениями и никогда, даже умываясь, не снимает их. Спустя год Гу спросил, зачем она так делает, и она с печалью ответила. «Я племянница правителя, а не дочь. Мой отец до самой смерти занимал пост судьи в Сунчене. Я тогда была ребенком. Мать и брат также умерли. Моя кормилица пожалела меня и взяла на себя все заботы. Она вынуждена была выращивать овощи на клочке земли, который остался от отца, и продавать их на рынке. Когда мне было около трех лет, какой-то безумец ударил меня ножом. С тех пор на лбу и остался рубец. Вот почему я ношу эти украшения. Семь или восемь лет назад меня нашел и удочерил мой дядя, а потом отдал тебе в жены. Твоя кормилица была слепа на один глаз? — спросил Гу. — Да. Откуда ты это знаешь? Гура сказал ей все. Супруги жили в согласии и относились друг к другу с уважением. Позднее у них родился сын, которому дали имя Кунь. Со временем он стал правителем Вэньмэни, и в силу занимаемого им положения его матери был пожалован обычный в таких случаях титул. Когда судья из Сунчена услышал эту историю, он даровал харчевне, где останавливался в Вэйгу, название «Харчевне предсказанного брака» и велел начертать эти слова у входа.